Часть 1. Власть безумия. Глава 1. Лес вокруг был как настоящий и даже красивее. Огромные стволы поднимались в изумрудный сумрак. Шелковатые зелёные листья и толстые стебли создавали настоящие занавеси. Яркий свет струился непонятно откуда. Что-то негромко шуршало в чаще, из далека доносились приглушённые трели. Вот только ажурный трон из чёрных сучьев, что находился на противоположном от меня конце того, что выглядело как поляна, выбивался из общего ряда, как и сидевшая на нём красавица с длинными золотистыми волосами, облачённая в роскошное платье из тончайшего шёлка, отделанное по краям гирляндами живых цветов. На голове её светился тонкий серебряный обруч, а в руке был зажат жезл. Безупречное лицо отражало гнев, а в прекрасных глазах сверкали молнии. "Как посмел ты, смертный червь, встать у меня на пути?" услышал я грозный и в то же время мелодичный голос. "После всего, что я сделал для тебя, после всего, что сделал я для твоего брата, для твоих друзей, я промолчал. Или ты забыл, как я помогал тебе, когда за тобой охотились, как за диким зверем?" когда тебя и твоих спутников гнали через всю Эторию, как бешеных лис?» Я вновь не ответил. «Как отважился ты поднять оружие на моих воинов?» Жезл в тонкой изящной руке красавицы превратился в меч с длинным и узким клинком, и я окончательно уверился, что нахожусь в видении, а не в одном из залов лесного города Аркер-Сом-Грой». Даже могущественнейший из волшебников Аалов не способен превратить один предмет в другой вот так одним щелчком пальцев. Не стоит гневаться, произнёс я примирительно. Смертный червь, ты должен лезать праху моих ног, благодаря за благодеяние и умоляя о милости, немедленно согнись в поклоне и пади на колени перед той, в чьей власти уничтожить тебя в мгновение ока иначе я заставлю тебя претерпеть страшные муки, превращу в живой труп, набитый грызущими твою плоть червями. В этот момент она выглядела уже не красивой, а страшной, настоящей бешеной фурией на троне, пряди волос извиваются точно змеи, губы искажены. Ещё не так давно я бы испугался, услышав такие угрозы да еще от столь могущественной персоны, как А.Т. Фрай Муртырытея, правительницы аалов, древнего народа, обитателей великого леса. Но за время странствий поэтории я, когда-то простой парень Дарольд Ллойд из города Виллон, что в провинции Буа, узнал многое. Мне открылись секреты магии, я научился кое-как ей пользоваться, по крайней мере, той ее частью, которая повелевала видениями. Я получил достаточное количество знаний, чтобы понимать то, что видел, что ощущал. Я освоил искусство общаться с теми, кто обладал силами за пределами возможностей обычных людей. Не гневайся, повторил я. За то, что ты сделала раньше, спасибо. Благодарность моя велика. Ты помогла мне и моим друзьям, но ведь в ответ и мы не забывая об этом, помогли тебе вы помогли ты называешь помощью похищение Эйва или убийство Алиса продолжила Ати вы посмели пролить кровь Аала вы подняли руку на моего Ризари за него вы черви должны понести самую страшную невообразимую кару вы все весь ваш ничтожный народец тысячами за одного из нас Но ведь только благодаря нашей помощи ты узнала о духе Жимаре, что прятался у тебя под носом много тысячелетий и смеялся над всей вашей мудростью, которая не "Ложь", перебила Ати дрожа от ярости. "Пусть так, но то, что было, не изменишь, как и не изменишь тот факт, что сейчас мы противники". "Ошибаешься", воскликнула волшебница подавшись вперёд так, что я испугался, того гляди соскочит с трона и бросится на меня. Нет, убить здесь в ведении правительница Аалов меня не сумеет, несмотря на всю угрозу, но какой-то вред она мне нанести в состоянии. Тут я понял, что начинаю злиться. Пусть она и правительница Аалов, и прожила не известно сколько веков, и владеет магией, А в прошлом и на самом деле нам помогало, но это не повод, чтобы вот так на меня орать, да ещё в ведении, где я вполне мог бы заняться чем-нибудь более полезным, если бы сумел бы вырваться из этого зала. Твой резари не оставил нам выбора, а Эйф, между прочим, мой родной брат, которого ты превратила в дурманную марионетку, воскликнул я сердито. От таких слов Ати на мгновение опешила, глаза её расширились. Думаю, что за все тысячелетия, проведённые ею на троне в Великом лесу, никто не осмеливался говорить с правительницей таким тоном. А если кто и находился такой отважный, то быстро замалкал, скоропостижно попадал в темницу, удалялся в изгнание или расставался с жизнью. "Ну ты ещё пожалеешь о своих словах и о поступках тоже". Правительница Аалов не говорила, а скорее шипела: Точно большая и очень сердитая змея. Вы все пожалеете, как только мы возьмём город. Каждый попавшийся к нам в руки умрёт, причём так медленно и мучительно, как и помыслить не может, ведь нам ведомы такие способы казни, какие вы, ничтожные людишки, никогда не изобретёте. А для тебя, предатель, я придумаю что-нибудь особенное, такое, что ты будешь молить о пощаде годами. Твой же брат, когда мы вызволим его из неволи, встанет во главе победоносного воинства, что избавит историю от Я хотел ответить жёстко с издёвкой, но не успел. Меня потрясли за плечо, потом ещё раз, грубой силой выдёргивая из видения. Очертания зала леса поплыли перед глазами, стены из листвы и стеблей заколыхались и затем и вовсе исчезли. Я моргнул и обнаружил, что нахожусь в той комнате, что нам отвели в рамдере. Нато мной склонился встревоженный оруженосец Сира Джама Ажье, на лбу его красовался свежий шрам. "С вами всё в порядке?" спросил я. "Да", ответил я, морщась от боли в затылке, такая появляется иногда, если тебя вырывают из видения насильно. Вы так стонали и просыпаться не хотели, хотя я вас долго тряс, очень долго. "Ну, всё хорошо", проговорил я с наигранной бодростью да еще и улыбнулся. «Ни к чему парню знать, где я только что был и с кем разговаривал. Сир Джам хочет вас видеть», — поспешно сообщил Ажье, вспомнив о своих обязанностях. «А что такое?» — поинтересовался я. «Не знаю. Какое-то важное дело и прямо сейчас». Сир Джам Агарский, некогда второй капитан Сиротема, герцога Буазского, что до восстания правил моей родной провинции Буа и ее столицей, городом Бонвиллем, — а ныне фактический правитель Рамдира разместил свой штаб в здании бывшего храма. Сам широкоплечий рыцарь почти не изменился с того времени, как я в последний раз встречался с ним, разве что на лбу стало больше морщин, а в волосах прибавилось седины. «Когда в первый раз я встретил тебя, ты был желторотым оруженосцем Сиры Рона, да смилуются над его душой все духи», — сказал он, увидев меня. Потом ты помог мне найти этот город и открыть врата. Теперь же появился непонятно откуда пришёл на помощь моим воинам. Как это понимать? Рассказ будет долгим, сэр, сказал я. Я не сомневаюсь, других я от вас и не слышал, сержант указал на стоявший у стол от тубурет. Присаживайся. В ногах, как известно, правды нет. Я выполнил его просьбу. Вина осмелился полководец Нет, спасибо. Я немного помешался и начал с того дня, как я вместе с друзьями покинул Рамдир, опасаясь, что хранитель Жымор заставит нас разбудить спящих в пределах древнего города стражей. Рассказал о том, как очутился в башне посреди леса потерянных душ, о взрыве и о том, как оказался снова в Лорандии. Поведал о пустом Виллоне, братьях Ордена Духов и их коварных планах подшельники Ирки Мудрым, солдатах-мятежниках во главе с сержантом Эймсом, описал наш поход к Великой крепости, побег в пустошь, нордов, сестер из своих старых друзей Арка и Роба, которые управляли целым племенем, обитавшим в руинах древнего города. Правда, как всегда, о многом мне пришлось умолчать, особенно о вещах, связанных с магией, о древних и бесплотных обитателях нашего мира — повествование которых выглядело бы сказкой для простого воина, пусть и рыцаря. Сир Джам несколько раз недоверчиво хмыкал, потирал лоб и качал головой. Но меня не перебивал, а когда пару раз его пытались отвлечь появлявшиеся в бывшем храме люди, он всякий раз отсылал их прочь нетерпеливым движением руки. Говорил я так долго, что в горле у меня пересохло, а голос стал сиплым. Рыцарь это заметил и по его знаку Ажье принёс большой кубок подогретого с пряностями вина. Я с благодарностью сделал несколько глотков и отставил медную посудину на стол. "Да ничего не скажешь, история удивительная", протянул сержант, когда я закончил. "Раньше бы я бы тебе не поверил, решил бы, что ты сумасшедший или врал проходимец, но то в прошлом, а сейчас после всего того, что произошло со мной, да и с миром Я готов принять и не такое. «Раньше никто из нас в такое бы не поверил», — подтвердил я. «Слушай, Даральд, а ты говоришь, что был в Великом лесу у алов», — неожиданно сменил тему сирджам. «Да». «А расскажи, как у них устроено воинское дело, как они сражаются, каковы они в бою?» «Увы, сир, но нам там ничего не показывали, постоянно держали в колдовском тумане». «А каковы они в бою?» Ваши воины уже и сами видели, в том числе и тот доблестный рыцарь, что погиб на наших глазах. Сир Бэрон...» Сир Джам тяжело вздохнул. «Да, это большая потеря. Умелый командир и отменный боец. Мы с ним вместе с самого восстания. Это он вытащил меня из-за стенков, куда я угодил по навету царственного лиса. Да не видать этому гаду покоя до конца его дней. Имя, вернее, прозвище... Мне было очень хорошо знакомо. Его обладателя я не раз встречал в ведениях. Леор Бургуньонский, племянник короля Норденнии, получил своё прозвище за хитрость и за страсть к нечистоплотным интригам, в которых он был большой мостак. Кстати, сказал я, встряпившись: тех 4 сотен воинов, что пришли сюда с лисом, вы можете не опасаться. Они покинули лагерь генерала Арнава после того, как их командиры не сошлись во мнениях. Поругались, иначе говоря. Сведения верные? Вернее, не бывает, подтвердил я. Новость, конечно, хорошая, — Серджам задумчиво потер подбородок. Только вот ее перекрывает другая. У имперцев теперь есть иной союзник. Намного лучше. Неужели Аалы? — с недоверием спросил я. Именно так. Ведь проклятые нелюди снюхались с Арнава. Наши же силы невелики. Ополчение, те воины, что пришли со мною из Нордене, прибывшие со по дороге в Аяке. Все они храбрые и готовы стоять до последнего, но нас немного, не хватает выучки, а Рамдир большой город, и защитить его, перекрыть весь периметр не так просто. Разве город не обороняет сам себя? спросил я, вспоминая то видение, в котором наблюдал неудачный штурм и гибель сотен наёмников в незримом огненном вихре. Это сила, которую мы не можем предсказать и тем более контролировать. Что, если древний город решит, что алый ему по вкусу, и впустит их или, еще хуже, обрушится на нас, начнет давить, как тараканов? Нет, рассчитывать на всякие мутные штуки вроде магии нельзя. Нужно полагаться на собственную доблесть, умение, крепость мышц и мечей, Хорошо, что о провианте волноваться нет необходимости. Можем сидеть в осаде хоть до следующей зимы. Вот только поганец Арнава не успокоится. Залижет раны договориться с новыми друзьями и вновь двинется на штурм. И в тот день, когда это случится, нам самим не помешала бы поддержка. Сир Джам посмотрел на меня испытующе, нахмурив брови. Понимаешь, о чем я? Сир, и я, и мои друзья станем вместе с остальными на защиту Рамдира. И наша собственная магия поможет там, где не справится или не захочет действовать сам город. Пусть нас нельзя назвать опытными чародеями, но мы не беззубые котята. В этом я нисколько не сомневаюсь, серджант одобрительно улыбнулся. Но я сейчас не об этом. О чём же? Мне доложили, что в окрестностях Храмдиры появились странные существа, темнокожие, на двух ногах и с парой рук, но при этом вовсе не люди. Более того, если верить сообщениям, это даары, тот самый народ из древности, который ещё с после войны с аалами, вы знакомы с древней историей времён кровавых войн, искренне удивился я. Сам удивлённо вот пришлось взяться за изучение пыльных легенд. Потому как, судя по тому, что в мире творится, никакие это не легенды, а правдивые рассказы. Но самое главное в другом. Предводительствуют этими существами твой бывший командир, один из оруженосцев Сиро Рона, Минар Эмиль. И начал было я, но рыцарь меня перебил. «Может, я и не хочу, но я вынужден просить тебя», — воскликнул Сирджам, вскакивая со стула. Я видел, что рыцарь волнуется и сердится». Мне минар отказал, когда я попытался убедить его поднять оружие на наших врагов, но может быть, он послушает тебя, старого друга и соратника, в добавок обошедшего всю историю, увидевшего много чудес, научившегося таким обхождением, которым я, простой капитан, не обучен. Да, правитель Рамджиры был прав, отряды воинов дааров помогли бы отстоять город. А уж если они узнают, что сражаться придётся против родичей и давних недругов Аалов, то вообще станут биться с истеринением. Но вот будет ли Минара мель слушать меня? Насколько я мог понять из своих видений, он сильно изменился с тех пор, как мы бились рука об руку и скакали по Нардене, спасаясь от врагов. Теперь он возглавляет целый народ, и никто ему не указ. Стоит ли вообще обращаться за помощью к Гарам? Примет ли их храм Дир или отвергнет? Может быть, есть другой путь к победе? Или высокомерный Арнава не сумеет договориться с ещё более надменными Аалами, и их предводительницы Ати, и осада будет снята сама собой через пару дней. Надо подумать и, может быть, посоветоваться с Варло. Не зря же он привёл нас сюда. «Не уверен, что Минар будет слушать меня, но я попробую. Только мне нужно немного времени, чтобы подготовиться», — сказал я. «Хорошо». Следы волнения исчезли с лица Сиры Джамма. Передо мной вновь был бесстрастный железный полководец. «Все равно в ближайшие несколько дней нет смысла ждать нового штурма, если разведка не врет». С легким кивком он дал мне понять, что беседа окончена.